Едва проговорив эти слова, Роден вздрогнул, и его лицо приняло выражение задумчивого изумления, как это часто бывает с учеными, обрадованными непредвиденным открытием. А что вы имеете в виду, господин Роден? Замысел неисполнимый и безумный, но, наверное, осуществимый. Только как установить связь с Мигерой? «Па! А этот каналья-толстяк! Как же его зовут? Как же его зовут? Его имя? А! Жак Дюмулен, господин Роден! Да-да-да-да, совершенно верно! Как ее убедить? Вот в чем камень преткновения! Не поторопился ли я праздновать победу?» Изуид заходил по комнате поспешными шагами. У него-то вырвались возгласы, Обманутого ожидания, то вдруг радостной надежды на успех. Казалось, он достигал желаемого успеха. Да-да, да-да, это рискованно, смело. Надо рассчитать. Я всего добьюсь, я уничтожу рот этих проклятых ренепонов, а потом, получив деньги для общины, я достигну власти и сравнюсь с Сикстом Пятым. Я докажу. О, значит, духовная власть в таких руках, как мои. <смех> в руках священника, прожившего до 50 лет грязным, воздержанным и девственным. Он сел за письменный стол, чтобы написать письмо Жаку Димуле. В этот момент в дверь постучали. Дверь радана была закрыта против правила Ордена, но в связи с важностью миссии ему было разрешено обходиться первое время без секретаря. Он встал из-за стола и с удовольствием отпер дверь. Что это за карета сейчас подъехала? Из Рима, отец мой! Из Рима? Кто в ней приехал? Преподобный отец из нашей общины. И кроме того, вам доставлено письмо. Письмо? Откуда? Из монастыря, отец мой!